Глава 14. Борода, столовый, нож. Это, конечно, была пустая ходка и угроза. Кому из мальчишек не приходилось и слышать, и выкрикивать ее, но обычно никто не попадался, или забывали, или мирились. Но сейчас Костя полыхал местью. Мало того, что утащили опытного вместе с капитаном-стаканчиком, еще и издеваются. Он строил планы один другого в беспощаднее, злее, Может, и в самом деле взять у отца дробовое ружье. Да, нет, не в нитку, а прямо в них самих. Можно зарядить крупной солью. Вот будут кататься. Тут не посмеешься, а мы им «Не плачьте, Арлой!» К вечеру еще хуже щипать будет. Не сесть, не лечь. Можно еще влезть тайком на крышу их дома, и когда братья будут выходить из двери, высыпать на них сверху мешок мелкого песку – И пока они станут протирать глаза, спрыгнуть вниз, отнять нашего змея. Еще можно достать злую собаку, научить ее бросаться. Больше всего мне понравился Костькин план с ямой. На Хлебной площади, в том месте, где Кураедовы всегда пускают змея, хорошо бы ночью вырыть глубокую яму. Застелить ее листом картона, на котором нарисовать землю, булыжник, травку, чтобы незаметно было. Братья придут, станут на картон провалятся как фокус. Только что были, и теперь нет. Я знал, что этот способ взят кости из нашей любимой книги «Натуралистическое путешествие». Так ловят на острове Магдагаскар тигров и слонов. Но все равно интересно. Мы стоим над ямой и говорим «Не плачьте, орлуй, не то еще будет». Перебрав все планы, Константин обратился даже к отцу. Что он посоветует? Иван Никонорович, сам возившийся с многозарядным ружьем, посочувствовал изобретателям воздушного корабля. Но что делать, сказал он теребя длинную черную борду Первую борду которую я в те годы видел вблизи. Не в суд же на них жаловаться. Такое уж ваше малолетнее дело. Управляйтесь сами. Они у вас отняли, и вы у них отнимите. Своё ведь берёте, не чужое. Поэтому тут и двое с четырьмя справятся. Пока Иван Никанорович утешало направлял нас, у меня мысли были заняты другим. Как только мы отошли от него, я быстро спросил Костю. «А что, борода растет каждый день?» «Ты чего?» «Если каждый, то знаешь, что получится». Я поделился наблюдениями. «Если мой отец не побреется два-три дня, то волосы отрастают на толщину спички. Сколько же в неделю, в месяц, в год?» Костя любил высчитывать, и это его заинтересовало. Тутчас появился карандаш и даже клетчатая бумага, по которой было удобно отмечать рост волос. «И что же?» Результаты были поразительны По его подсчетам за те годы, что он помнит отца, а помнит он его всегда с бородой, эта борода должна была бы быть, как у черномора на картинке, переброшена через плечо и вьется за спиной. Близко не подходи, наступишь. Однако у отца не такая борода, и он редко ее подстригает. «Да, значит, не каждый день растет», – говорит Константин. «То есть каждый день, но не каждый день ровно». Чем дальше, тем меньше. А потом, может, и совсем останавливается. Наверное, отцовские слова о том, что ты идешь не за чужим, а за своим, повлияли на Костю. Он решил отказаться от всяких, хотя и эффектных, но сложных способов и действовать прямо и просто. На следующий день, как только мы заметили, что Кураедовы запускают нашего желтого, Константин вошел к себе в дом, открыл у темного старенького буфета средний ящик и, погремев, вытащил оттуда столовый нож с тяжелой металлической ручкой. «Пошли!» По дороге он рассказал о своем плане. «Мы подходим, разговариваем с картофельными братьями, о том, о сём. Даже, может, смеемся. А потом Костя быстро хватает из разбойничьих рук нитку, перерезает её, и мы бежим со змеем. С нашим змеем. А ещё лучше, поразмыслив, добавил Константин. Я бегу со змеем, а ты, как арьергард, прикрываешь меня. Лучше ли это?» В связи со столетием войны с Наполеоном появилось много книжек и книжечек с картинками, где описывались битвы, стычки. Мы с Костей знали, что такое риргард. Знали также и то, во всяком случае, я тут же вспомнил, как здорово достается этому войску. Конечно, будь это неприятель, да на настоящей войне, а вот когда на одного человека навалится три брата, да еще их подпевала хохотун, лучше я побегу со змеем, сказал я. Я быстрее тебя бегаю. А ты, значит, того. Задерживай погоню. Теперь Костя засомневался. Лучше ли так будет? Ну, добавил резонно. Пока он станет передавать мне отрезанную нитку, ребята набросятся и могут опять ее захватить. Это-то верно. Но ведь могу резать нитку и я. Над площадью, как ладьи с парусами, стояли три широких обособленных облака. Их несло на главную улицу. На Киевскую. Это было хорошо. Значит, боковой ветер. Если удирать со змеем при попутном ветре, змей станет опускаться, падать. При лобовом, наоборот, он начнет тянуть, забираться вверх, может даже колдовать. А при боковом он и не заметит, как передвинется по небу слева-направо. Еще издали мы поняли, что судьба нам благоприятствует. Нашего опытного держал Ванька куроедов самый младший из разбойников. Мало того, Готовился к запуску новый змей. Значит, ребята будут заняты и отвлечены. Здорово было и другое. Мы обо всем подумали, кроме одного. Под каким предлогом приблизиться к Кураедовым? Просто так, после всего. Не поверят. А тут замечательный предлог. Идем к новому змею. Это обычно, это заведено. Каждому владельцу нового змея хочется показать его, любой может подойти. Мы так и подошли прямо к змею, лежащему на земле. Подошли и ахнули. Громадный. Когда змеи подняли земли, он был к Кураедовскому Петьке до подбородка, а старшему Гришке – по грудь. И красивый, глянцевая, розовая и голубая бумага шла полосами, вперемешку Пожалуй, похож на матрас, но все равно хорош. В другое время мы бы присели около него, разглядели бы каждую дранку, каждую нитку на нем. Да я был и присел, но тотчас услышал рядом с собой сердитое сопение кости, почувствовал толчок в бок. Я поднялся. «Во здоровый! Во какой!» С наигранным восхищением воскликнул Константин, отступая несколько назад и влево, как бы для того, чтобы лучше разглядеть нового змея. По его настороженным глазам я понял маневр. Сзади и чуть левее один на отшибе стоял Ванька. Подергивая нитку от нашего опытного, он обернулся к полосатому. Розово-голубому красавцу тоже полюбовался. «Во какой! Во здоровый!» – приговаривал Костька, пятясь и чуть кося глазом на белобрысого, ничего не подозревающего Ваньку. «Такого только на сахарной бичевее пускать! Только на сахарный только на сахарный И вдруг, выхватив нож, подпрыгнув, поймав левой рукой нитку от опытного, Константин, дико пучи глаза, начал перерезать ее. Широкое лезвие столового ножа, блестя на солнце, скользило вверх-вниз, вверх-вниз. Пожалуй, тут уместно сказать о столовых ножах. В каждой семье, как известно, есть один-единственный острый нож. Он нужен в кухне всегда. Им режут мясо, рыбу, хлеб, чистят картофель, нарезают звездочкой морковь и так далее. В трудных случаях его зовут даже к столу. Подайте тот ножик. И все, конечно, знают, что это за тот ножик. Этот работяга обычно отличается и своим внешним видом – узкое, легкое, сточное лезвие. И есть другие, так называемые «столовые» ножи. У них тяжелые, широкие лезвия и толстые ручки. У них вид бездельников. Они есть бездельники. Они живут в среднем ящике буфета, лениво раскинувшись на подстилке. Два раза в день, к обеду и к ужину, их выкладывают на стол, выкладывают на поругание. Черт знает, что за ножи восклицает отец, пытаясь что-нибудь отрезать этим ножом. Когда же их наточат? Костя захватил именно такой нож. Да иначе и не могло быть. Тот ножик был занят. Казалось бы, легко перерез нитку. Да, легко. Но все же не этим толстым бездельником из среднего ящика буфета. Тем более не натянутую мягкую нитку. Побледнев, перекосив, лицо Костя пилит и пилит. Вверх-вниз, вверх-вниз. Нерастороп разине Ванька Кураеда вдруг спохватывается. «Ребята! Смотри, что! Петь, Гриш, Афонь, смотри, что!» Закричал, запричитал он, подпрыгивая и стараясь пинком отогнать налётчика Я набрасываюсь на Ваньку, но вдруг вокруг нас темнеет. На булыжной мостовой пляшущие тени. Меня оттаскивают в сторону, слышу звенит падая нож. Еще мигом и мы позорно с пустыми руками отступаем. Да что там отступаем? Опрометью, забыв о всяких арьергардах, потирая бока и шеи, бежим через площадь. Бежим, оставив врагам, как трофей, столовый нож.